Глава двадцать первая Борьба с совестью была недолгой. Невозможно принести кому-то благо, не нанося вреда другим. Как я помнила еще из российской фантастики, всесильный саваов узнав, что его сила не должна причинять никому зла, не смог ее применять. Сейчас на одной чаше весов лежали человеческие жизни, а на другой несколько грязных пятен на моей карме. Я почти не колебалась. Нырнула в банковское хранилище и набрала золотых слитков. Еще одна кража в длинной череде вынужденных грехов. Видят боги, я всегда делала это не корысти для. Мирная Любляна встретилась с запахом жареных каштанов. Дальше все было делом техники. В мирной версии Любляны открыла счет в банке, внесла туда почти все награбленное, частично разменяв на местные деньги. Банковский клерк дрожащими руками принимал слитки, будто держал змеиные яйца. Купила просторную квартиру в центре, почти у главной площади. Когда не торгуешься и готов заплатить не только за стены, но и за мебель, сделка и выезд владельцев происходит мгновенно. При оформлении бумаг не особо спрашивали документы, которыми, кстати, занялась Мира. Понятия не имею, как она умудряется моментально налаживать связи в околокриминальном мире, но уже к вечеру второго дня она принесла мне паспорт и свидетельство о рождении для будущих хозяев квартиры. Чужое прошлое, еще пахнущее свежей типографской краской. Как и обещала, я уложилась в три дня. Ирина вздрогнула, открыв дверь и увидев меня на пороге. Непонятно чего в ее глазах было больше испуга. Или надежды. «Собирайте вещи», – заявила я, переступая порог. «Только памятное. То, что жалко потерять и невозможно купить». «Зачем?» – растерянно спросила она. Из-за ее спины выглянул любопытный сын с глазами, как два осколка зимнего неба. «Вы переезжаете к мирному небу, как хотели». Целую минуту она изучала мое лицо, пытаясь понять, шучу ли я или обманывала. «Сколько у меня времени?», — наконец спросила она. «Столько, сколько нужно, чтобы собраться», — с легкой улыбкой ответила я. «Мы не опоздаем на корабль? Он без вас не уйдет», — усмехнулась я. Она мне не поверила, поэтому все равно спешно кидала вещи на кровать. «А сколько багажа можно взять?» – спросила она, вытащив из шкафа небольшой чемодан. «Столько, сколько сможете унести в руках. Ну и я могу помочь». Она, конечно, не услышала меня про то, что брать нужно только памятное, а одежду можно будет купить на месте. Я бы тоже, живя во время войны в таком месте, не поверила. Ирина накидала как можно больше теплых вещей на простыню и завязала ее узлом. Получился эдакий тюк, который больно резанул по нервам. С похожими шла убегавшая от линии фронта колонна беженцев в Империи, когда мы с Настей присоединились к ним. Сын вцепился в видавшего виды плюшевого медведя. Мать начала было уговаривать его оставить игрушку, но я остановила ее. «Ничего страшного, пусть берет. Вы готовы?» Я подхватила на руки белый тюк. «Берите чемодан и дайте мне вторую руку!» Ирина не понимала, но послушалась. «И ты хватайся!» Подмигнула я мальчишке. Короткий миг перехода, и мы оказались в квартире в Любляне. С громким стуком упал на паркет чемодан. «Как это? Что это?» Прошептала Ирина. «У меня есть некоторые труднообъяснимые способности...» «Выгляните на улицу!» Ирина, как завороженная, подошла к окну. «Это мирное небо над Любляной. Война обошла ее стороной, да и закончилась девять лет назад. Впереди долгие годы спокойной жизни». «Но как это возможно?» – прошептала она. «Я не шутила, когда предлагала за замок загадать что угодно. Вы выбрали самый лучший вариант». Эта квартира принадлежит вам. Вот ваши документы. Я достала паспорт с вложенным свидетельством и купчую на недвижимость. А здесь записан номер счета, открытого на ваше имя. Если не сорить деньгами, его хватит надолго. А за окнами мирный город, где вы сможете купить все, что нужно. Да, и мясо здесь не дефицит. Ирина повернулась ко мне. «Это не сон?» Я с легкой улыбкой медленно помотала головой. «Почему вы это для нас делаете?» Ирина все еще была растеряна. Зато ее сын подбежал к окну, выглянул на улицу и воскликнул. «Какой веселый город!» «Вы знаете цену», — произнесла я. «Это...» Такая малость за... волшебство. Как вас зовут? Я так и не спросила. Диана де Пуатье. Медленно, почти по слогам произнесла я. Настал её очередь вздрогнуть. Вы родственница мужа? Можно и так сказать. Она помедлила. Её взгляд скользнул влево-вверх. Память одной из моих инкарнаций тут же подсказала, что девушка старательно вспоминает что-то. «Муж часто хвастал, что в его роду давным-давно была настоящая ведьма или волшебница, не стареющая Диана де Пуатье, а вы только что перенесли меня на несколько лет вперед. Вам подвластно время?» «Это не совсем ваш мир, но очень похож». Тут все будет привычным. Но да, мне подвластно время. Но как мне теперь передать вам замок? Нужен же нотариус, а документы... Не нужно ничего. Просто ваше согласие, чтобы... Мой замок снова стал моим. Неожиданно Ирина склонилась передо мной в реверансе. А затем бросилась к чемодану, порылась в нем, вытащила связку ключей и протянула мне. «Замок — это лишь малая часть того, чем я обязана вам». Ключи от замка жгли ладони. «Мой дом», — подумала я. «Теперь точно мой. Навсегда». Я кивнула. «Благодарю. Живите счастливо. Мы больше никогда не увидимся». И растворилась в воздухе, нырнув в нашу новгородскую квартиру. Мира дома не было, а я не хотела ждать, физически не могла. Меня вела яркая стрелка на схеме, указывающая верный путь. Я перенеслась в клинику, в столовую, где лежали мои картины, подхватила столько, сколько могла и отнесла их в замок. Потом снова и снова, пока не очистила помещение. Затем вышла в город при замке и нашла рабочих и уборщиц. Мира вернулась в квартиру вечером с необычными новостями. «Я нашла одного из охранников клинике заявила она, плюхнувшись в кресло и положив ноги на журнальный столик. «Да ладно, ты же говорила, что всех вывезли». «Всех врачей и медсестер. Но с охраной они поленились, наняли из местных. Ведь предполагалось, что ты будешь связана, так что особой квалификации от них не требовалось». Просто отваживать слишком любопытных местных. «Погоди, но ведь не только я была пациентом. В том-то и дело, только ты. Всю клинику построили для тебя. Начали за полгода до твоего якобы случайного появления в этой временной линии. Тебя ждали. И когда ты устроила дебош на площади перед дворцом, наверняка у всех были инструкции, куда тебя вести. «Теперь ты понимаешь, насколько все сложнее, чем ты себе представляла?» Я начала думать вслух. «То есть императорская гвардия выполняла инструкции этого неизвестного Карла?» «Или Карл действовал по велению императрицы?» «Даже так?» – прошептала я. «Разве может быть, что это Наста, та самая, наша?» «Слушай, я в этих твоих хитрых временных материях разбираюсь о кислодофон в балете. Тебе надо найти кого-то поумнее, чтобы задавать такие вопросы». «Кого-то поумнее?» – прошептала я. «Кого-то, кто умеет отслеживать чужие перемещения во времени. Кажется, я знаю, где живут такие ребята». В прошлый раз мы еле ноги унесли. Заметила Мира, разглядывая ногти на правой руке. «На нашей стороне будет внезапность. Ты пойдёшь со мной?» «Когда я отказывалась от авантюры?» Она тут же вскочила из кресла. «Тогда погнали, пока я не передумала!» Воскликнула я, взяла её за руку и нырнула сразу в подземную лабораторию Института Времени. На сей раз ученых было двое, и прежде чем я успела сообразить, Мира подскочила к тому, что моложе, и приложила его ребром ладони по затылку, чего тот сложился, как марионетка с обрезанными нитками. «Только не бейте, я все скажу!» Тут же закричал второй. «Тот самый, кого мы встречали в прошлый раз». «Конечно, скажешь. Куда ты денешься?» Ухмыльнулась Мира. «Берем его и исчезаем?» «Погоди». Стрелка во внутреннем видении полыхнула красным. Я делала что-то не то. Ощущение было тончайшим, как паутина на кончиках пальцев. Я медленно оглядывалась, чувствуя едва уловимую нарастающую дрожь, пока мой взгляд не уперся в большой цилиндр машины времени у стены. «Вот оно. Нужно завершить цикл. Все встанет на свои места». Если этого не сделать, будет противоречие, которое приведет к гибели, к моему исчезновению. Понятия не имела, как это произойдет, но проверять не хотелось. «Тащи его к той машине!» – приказала я. Мира, если удивилась, то виду не подала. Мигом подтащила ученого к аппарату. «Держи меня за плечи», – сказала я ей, а сама обняла аппарат вместе с ученым. У того округлились глаза, но мне было некогда думать, насколько это неприлично выглядит. Через мгновение мы оказались в красном замке. У ошарашенно вращающего головой ученого Мира быстро связала руки за спиной. — Не стоит этого делать, милые дамы. У меня и в мыслях не было сопротивляться, — пробормотал тот. Я тоже огляделась. Клининг и рабочие постарались на славу. замок был стерильно отдраен, а на положенном месте висел мой парадный портрет вижу ты не удивлен таким перемещением заметила я я слышал о ныряльщиках, но признаться сам впервые стал объектом перемещения не думал что это так легко откуда ты знал о ныряльщиках от руководителя института Теория перемещения при помощи воды является частью более масштабной теории временных перемещений. Мы ее изучали. «Как ты заметил, я не использую воду». Заметила я. «Да, и это поразительно. В лаборатории специально нет никаких жидкостей, чтобы обезопасить ее от проникновения извне. Может быть, вы поведаете мне, как...» «Здесь я спрашиваю». «Вы отвечаете». Спокойно заметила я. «Да, да, прошу прощения», – смутился он. «Подождите меня здесь», – приказала я. Еще раз обняв цилиндр аппарата, я переместилась с ним в ту коморку, где он должен был стоять. И только тогда сообразила, что не хватает еще и пульта. Пришлось тут же нырнуть в лабораторию опять, отыскать пульт и также переместить его в замок. Теперь все было готово. Оставалось только подключить одно к другому. В это время вдали раздался странный гул. Потом снова. Не сразу сообразила, что это, но потом вспомнила. Кану надо. Война приближалась к замку быстрее, чем думала Ирина. Война всегда голодна. Она поглотит тут всё. Вернувшись в холл пешком, я притащила учёного в камеру с машиной времени. «Ты знаешь, как отследить перемещение с помощью этой штуки?» «Детально нет, но это возможно. Перемещение по второй координате времени происходит за счет локального искривления пространства времени. Это не проходит бесследно. Теоретически можно построить нечто вроде радара, который покажет, откуда и куда идет сдвиг». «Отлично. А теперь ты можешь подключить ее?» Я кивнула на цилиндр. Я этим никогда не занимался. Прибор старый, я не принимал участия в его разработке. Забормотал ученый. Сможешь или нет? Я попробую, но там сложна разводка кабелей. Нужно время, чтобы разобраться. Я переглянулась с Мирой. Она поняла меня и пожала плечами, перекладывая решение на меня. — Развяжи его, — кивнула я. А когда она освободила ученого, сказала ему, «Тогда, ближайшие дни, ты живешь здесь. Постоянно следить мы не будем, потому что бежать тебе некуда. Если ты в курсе, что такое нырки в отражение, то понимаешь, что ты сейчас в абсолютно чуждом мире, где к тому же идет страшная война. Пушки, уже слышно. Так что в твоих интересах сделать работу хорошо. И Я верну тебя обратно в лабораторию. Понятно?» «Ещё как! Вы очень убедительны!» – кивнул он. Двое суток после этого я потихоньку обживала замок. Мирру отправила ночевать в квартиру, а себе наконец обставила спальню, такой, какой я её помнила. Починила бассейн, наполнявшийся, как выяснилось, из подземных геотермальных источников. Ученым уже постелила спальник в библиотеке. С него хватит и этого. Хорошо, что он был неприхотлив ни в быту, ни в еде. Да и работал старательно. Однажды я уже легла спать, когда он ворвался в комнату, всклокоченный и радостный. «Я все закончил. Это оказалось труднее, чем я думал, особенно без инструкций. Но я все сделал». «Выйдите, я оденусь», — приказала я. Когда мы дошли до кабины с машиной, я прикоснулась к пульту и включила его. Ничего не произошло. «Не, не работает?», работает. – возмутилась я. «Да, как раз хотел спросить вас, откуда брать питание. Я же пока только подключил пульт. Теперь нужно условно просто включить все в розетку. Только не в обычную, конечно. Аппарат потребляет около 30 киловатт». «Это много?» — поинтересовалась я. — Ну, примерно как три частных дома среднего размера. — Так какого черта ты молчал до этого? — взорвалась я. — У меня даже в мыслях не было, что вы можете просить меня починить, скажем, фен или кипятильник, не озаботившись наличием розетки, куда его втыкать. — пробормотал он. — Это было резонно. Он меня так одернул, что я сразу успокоилась. — Как оно запускалось в институте? О, там стояли уникальные резонансные электрические преобразователи, работающие на принципе использования напряжения свернутого пространства. Это примерно тот же резонанс, на основе которого вы ныряете в отражение в воде. Короче, в чем они лучше какого-нибудь дизель-генератора? Им не нужно топливо. Считайте, что они работают на энергии, растворенной в пространстве». У них есть некий расходный элемент, но его хватит надолго. Сотни лет. Где они находятся? В соседнем помещении с лабораторией. Генераторная. Ты пойдешь со мной и покажешь. Я хотел бы заметить еще одно. Лучше сейчас, чем позже. Тогда вы разгневаетесь еще больше. Нерешительно пробормотал ученый. Что еще? Для запуска машины нужен ключ. Это такая микросхема, которая вставляется... Да, я помню. Её нет? Оборвала я его. Она всегда у директора. Это гарантия, что машину не будут использовать без его ведома. Хорошо. Буду решать проблемы по очереди. Сначала поищу твою генераторную. Я снова нырнула в лабораторию. Наверное, будь со мной мира, она бы сориентировалась быстрее и успела что-то предпринять. А так, я получила удар по затылку быстрее, чем поняла, что в помещении полно людей в форме. И мир для меня померк».